234. Июль 12. -е. Храни полное спокойствие и будь все время со мною во всех делах. Поручи себя мне никуда одному не ходить и ничего одному не делать, не бояться и не опасаться ничего. Все будет хорошо, лучше лучшего, будет удачи во всем. Темные досаждают по пустякам, ничего не значащими, но неприятными мелочами. Владение собою нужно иначе не выдержать, и помни, что когда вместе, не страшно ничто. Но будь вместе, но не раздельно, но держи за меня крепко и неотрывно, как бы висишь над пропастью, ухватившись за куст. Ибо над бездною жизни единственная опора — это я, иначе затянет водоворот. я с вами всегда следовательно осознание близости моей всецело зависит от вас на повороте пути близость требуется усугубленное сомнение гони им нет теперь места доверие полнострунное полносердечное полносозвучное с мощью моею смело иди поддержу